С шести до семи утра. Адам. Я уже готов подняться с постели и отправиться на поиски Ливии, когда слышу ее шаги на лестнице. Она быстро поднимается наверх, словно внезапно что-то обнаружила. К горлу подступает изжога. Она знает. Я резко сажусь в кровати, готовясь подхватить Ливию, если она упадет, но она вбегает в комнату с таким счастливым видом, что я замираю. На ее лице читается облегчение. «Ты самый лучший мужчина на свете!» — говорит она, бросаясь на кровать рядом со мной. Она берет мое лицо в ладони, всматривается мне в глаза. «Даже не знаю, что тебе сначала сказать. Спасибо или прости!» «Это ты о чем?» — осторожно спрашиваю я. «Еще ведь не поздно, мы еще можем успеть». Я непонимающе гляжу на нее. «В Каир!» — смеется она. «Я нашла билеты. Не важно, что они разорваны пополам. Я уверена, мы можем их сами заново распечатать». Я отнимаю её руки от своего лица, беру их в свои. Ливия. Но ты должен был мне сказать, говорит она, прежде чем я успеваю произнести хоть что-нибудь. Теперь понятно, почему ты вроде бы не был в ней себя от радости, когда узнал про путешествие в Миё. Ты мог бы мне сказать, что уже устроил нам поездку в другое место, я бы не обиделась. Я будто оказываюсь внутри ещё одного кошмара. Не в этом дело. летим в Каир. Нет, то есть летим, но не сегодня утром. Тебе удалось поменять дату? Это же вообще идеально. Теперь нам предстоят целых 2 путешествия. Когда мы летим? Завтра. Но Ливия, послушай. Ну, не очень-то разумно было поменять всего-навсего на завтра. Её глаза подёргиваются дымкой смущения. Мы всё-таки не попадём в Монпелье. Но я всё равно предпочту отдых на пляже. Ливия, Говорю я в полном отчаянии. Да послушай ты наконец. Она удивлённо смотрит на меня. Мы летим в Каир не для того, чтобы провести отпуск на пляже. Не надо, не говори, я знаю, это такой тур, когда останавливаешься в разных местах. Я понимаю, мы будем не только валяться на пляже, но всё равно будет чудесно, я уверена. Нет. Тут другое. Да что ж это тогда такое? Я снова беру её за руки. Ливия, Я должен тебе сказать одну вещь. Это очень серьёзно. Надо, чтобы ты внимательно меня выслушала. Смех наконец покидает её, и она замирает. И когда я пытаюсь вытолкнуть из себя нужные слова, она вдруг произносит нечто совершенно немыслимое. Ничего страшного, Адам. Я уже знаю. Меня в буквальном смысле бросает то в жар, то в холод. на какой-то блаженный миг весь мир куда-то уплывает и Ливия вместе с ним. Нет, произношу я, когда моё зрение проясняется. Это невозможно. Ты не можешь знать то, о чём я хочу тебе рассказать. Это же насчёт Марни, верно? Мой мозг будто разлетается на куски. Я резко выпускаю её руки. Ты ты знаешь? Да. И меня это убивает точно так же, как и тебя. Голос у неё срывается, глаза наполняются слезами. Что со всеми нами будет? Сбросив одеяло, я сажусь на кровати, не в силах сейчас находиться рядом с ней и пытаюсь найти во всём этом смысл. Ну да, она расстроена, но ведь она должна с ума сходить от горя. Её сердце должно быть разбито, она должна безостановочно рыдать. Она казалась такой довольной, когда вошла в спальню. Она и была довольной, когда вошла. Так как она вообще ещё может нормально говорить, двигаться? Адам Умоляюще произносит она и протягивает мне руки. «Когда ты узнала?» Резко спрашиваю я, игнорируя ее движение. Она на секунду как будто колеблется, потом отвечает. «Вчера». «Она знает со вчерашнего дня?» «Когда именно?» «На празднике». «В какое время?» — кричу я, срываясь. «Почему ты так злишься? Разве это важно, во сколько я узнала?» «Я просто хочу узнать. Это было уже после того, как ты весь вечер отплясывал, или раньше?» Она вскакивает с постели и становится передо мной. "А ты?" сердито вопрошает она. "Тебе это не помешало перешучиваться с Робом, потому что когда ты сам-то узнал о дам вчера, ещё до того, как начался праздник, и ты его всё равно не отменил?" "Это же ради тебя, Ливия. Я хотел позволить тебе в последний раз побыть счастливой. Хватит разыгрывать драму. Я знаю, нам будет нелегко, но говорить, что мы больше никогда не будем счастливы?" Она продвигается ближе. Слушай, я знаю, тебе трудно смириться с тем, что Марни не такой ангел, каким ты её видишь, но это всё-таки не конец света. Я не понимаю, что гляжу на неё. Что? Что ты сказала про Марни? Это не конец света, если она не такой ангел, каким ты её представлял. Если уж тебе надо на кого-то злиться, злись на Роба. Это он во всём виноват. Я растерянно мотаю головой. Мне сейчас трудно думать и даже просто дышать. Лив Причём тут вообще роб? Глаза у неё расширяются. О, господи. Она как будто хочет прикрыть рот рукой, но так и не доносит её до лица. Я-то думала, ты знаешь? Знаешь, что это роб. Она внимательно изучает моё лицо. Ты думал, это Макс? Вот почему ты вчера так резко вёл себя с ним. Она кладёт ладонь мне на руку. Мне очень жаль, Ада, но это не Макс. Это Роб. «Что значит «это Роб»?» Я даже осип от смятения и недоумения. «Это у Роба роман с Марни. Вот что я пытаюсь тебе сказать. У Марни интрижка с Робом, а не с Максом. Хотя это и интрижкой нельзя было бы назвать, потому что Макс не женат. Не то что этот мерзкий предатель, который изменяет жене. Восклицает она сердито. «А я-то думал, что уже достиг дна, что хуже и быть не может». Но то, что мне сейчас сказала Ливия, этого я никак в толк не возьму. Я оседаю на кровати. М-м, нет, нет, она ошибается. Марни никогда, никогда в жизни не связалась бы с таким, как Роб. Она не могла бы. Она не стала бы. Она не поступила бы так с Джесс, со всеми нами. Ливия заблуждается, это совершенно точно. Словно понимая, о чём я думаю, она садится на корточки и приваливается ко мне. Теперь мы соприкасаемся лбами. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Негромко говорит она, беря мои руки в свои. У них роман уже больше года. Судя по тому, что мне рассказал Макс, это началось ещё на первом курсе, в Дараме. Они расстались как раз перед тем, как она улетела в Гонконг. Я знала, что она с кем-то встречается, но не знала, что с Робом. Мне бы такое и в голову не пришло. Если бы я знала, я бы Я бы помолчав, она продолжает: Вот почему она была такая несчастная первые несколько месяцев в Гонконге. Но потом он полетел её навестить в декабре, когда он якобы летал в командировку в Сингапур. И, видимо, у них всё опять началось. Она издаёт циничный смешок. И знаешь что? Когда Клео полетела в Гонконг, он присоединился к ней не потому, что Джесс не хотела, чтобы её юная дочка путешествовала одна. Это просто его очередная выдумка. Он полетел с Клео, потому что хотел побыть с Марни. Я его видела по FaceTime. Как он выходит из ванной комнаты в отеле, голый. Я думала, что это просто её молодой человек, но это оказался Роб. "Я знаю", говорит она. Слова вырываются из неё одно за другим. Я ощущаю её дыхание на своём лице, но эти слова почти не откладываются в моём сознании, потому что сейчас я могу думать лишь об одном. Она всё ещё не знает. Она до сих пор не знает, что Марни больше нет. Я откидываю голову назад, нахожу взглядом глаза Ливии. Ливия, я о другом хотел тебе сказать. Она затаино смотрит на меня. Но ты говорил это насчёт Марни? Да, насчёт неё. Что же это? Я поднимаю её на ноги, усаживаю рядом с собой на кровать, не выпуская её рук. Ливия, Говорю я, поворачиваясь к ней. Это насчёт ребёнка? У меня вновь возникает ощущение, что я попал в параллельную реальность. Нет, это не насчёт ребёнка, говорю я. Мне за ней не угнаться, не пойму, с чего она вдруг завела речь о беременности Кирин. Но ну так что же это такое? В её голосе слышится даже какое-то нетерпение, почти нетерпение. Я открываю рот, но из него вылетает лишь судорожный выдох. «Ты меня пугаешь, Адам!» Теперь ее голос от страха звучит резко. «Просто скажи мне!» Я бы сказал, если бы помнил, как люди вообще произносят слова. Большим пальцем я осторожно провожу по тыльной стороне ее ладони. «Ливия, мне очень жаль, но...» Произошел несчастный случай. Она стремительно бледнеет. «О, Господи! С Марни? Что случилось? Она пострадала? Она в больнице?» Нет, нет, она не в больнице. Она Она не выбралась, Ливия. Она ушла. Мир останавливается. На несколько мгновений мы перестаём дышать. Ушла? Ливия наконец обретает дар речи. Что значит ушла? Куда ушла? Мне очень жаль, Ливия, повторяю я. А я-то думал, что боль не может быть сильнее. Марни, она умерла. Погибла. Её больше нет. Она выдёргивает свои руки из моих. Ты что, Гадам, замолчи. Как ты вообще можешь такое говорить? Не надо, хватит, слышишь? Не говори глупостей. У неё просто роман, вот и всё. Я пытаюсь притянуть её к себе, но она выворачивается у меня из рук. Ливия, это правда. Я бы хотел, чтобы было иначе, но это правда. Она хотела прилететь домой пораньше, устроить тебе сюрприз. хотел объявиться на твоём празднике, неожиданно. Но её самолёт он разбился. Разбился, когда вылетал из Каира. Из Каира? Она так и вцепляется в это слово. Марни вообще не могла быть в Каире, ты ошибся. Марни же в Гонконге. Она уехала куда-то на выходные, она сама нам сказала, но не в Каир. Она бы не полетела в Каир, это слишком далеко. Да, на празднике кто-то говорил про авиакатастрофу вроде бы в Каире. Ничего страшного, Адам, ты просто что-то перепутал. Ты спал, и тебе что-то приснилось, ты перепутал. Нет. Вот почему завтра мы туда летим, чтобы увидеть, где им марнее. Нет! Она резким движением закрывает себе уши ладонями. Даже слышать не хочу. Я не понимаю, что ты говоришь и понимать не желаю. Я представлял себе разные её реакции на эту страшную новость, но такой реакции не ожидал. Не думал, что она не пожелает понять мои слова. Мне хочется заорать. Уж придется тебе понять. Потому что нет другого способа сообщить ей, что Марни погибла, что ее больше нет. Но я лишь осторожно отнимаю ее руки от ушей и обнимаю ее, и крепко сжимаю в объятиях. Мне очень жаль, Ливия. Но Марни была на том самолете, который разбился. Она летела домой, на твой праздник. Летела с двумя пересадками. В Каире и в Амстердаме. Ты сама знаешь, я бы не стал этого говорить. Будь это не так, мне жаль. Мне очень жаль. Где-то внутри ее зарождается стон. Отзвук того стона, который вырвался из нее, когда она выталкивала из себя Джоша. Наверняка она издавала тот же звук, когда рожала Марни, только вот я тогда не был рядом и не слышал. Я буквально приковываю ее к себе, чтобы принять на себя удар ее скорби. Изо рта у меня льются тупые, бесполезные банальности, которых я совершенно не хотел говорить, но теперь они сами рвутся наружу. Ничего, Ливия, ничего страшного. Все в порядке, все будет хорошо. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Но она не слушает и не слышит, она не в состоянии сейчас слушать и слышать. Она чувствует лишь острую боль утраты. Дверь спальни распахивается. На пороге Джош и лицо у него перекошено от страха. Ну да, Джош, я совсем забыл про Джоша. Ма, он глядит на Ливию, привалившуюся ко мне, и паника в нём лишь усиливается. Па, что случилось? Что произошло? Что-то с дедушкой? С бабушкой? Я не хотел, чтобы так было. Я хотел сначала сказать Ливии, а потом Джошу, по отдельности, чтобы я мог их по-настоящему утешить, хоть как-то. Я протягиваю руку в его сторону. Джош, подойди сюда. Он стоит как приклеенный, его словно парализовало от страха. Да что случилось, Па, что случилось? Мне трудно сделать так, чтобы он меня слышал. Ливия слишком громко, слишком ужасно рыдает. Надо, чтобы ты сюда подошёл, говорю я ему. Пожалуйста. Он подходит, садится на кровать рядом с нами. Да что такое? Что вообще творится? Я кладу руку ему на плечо. Джош, это насчёт Марни? Я не в состоянии продолжать. Одно упоминание её имени лишь усиливает страшное горе Леви. В каком смысле насчёт Марни? В его глазах бьётся нарастающая паника. Какой-то несчастный случай? Самолёт разбился. Мне очень жаль, Джош. Но Марни на нём летела. Самолёт? Где? Как это было? В Каире? Марни летела домой, хотела неожиданно появиться на празднике, устроить сюрприз. Самолет разбился при взлёте. Джош в ужасе глядит на меня. Ты хочешь сказать, ты? Он пытается спросить по-другому, но она, с ней ведь всё в порядке, да? Я качаю головой. Нет. Нет. Мне очень жаль. Мне так жаль. Он ждёт продолжения. Её больше нет. Марни погибла в этой катастрофе. Он так сильно бледнеет, что мне становится страшно за него. Я кладу ладонь ему на затылок, придвигаю его к себе, к Ливи и обнимаю их, пока они падают на кровать.